Как гражданство приблаго бывает, гражданствующим знать и подобает. Разная седьми мудрых суть мнения, но вся виновна граждан спасения. Премудрый виас даде слово свое, гражданство быть и преизрядно тая. В нем же закона, яко царя, бояться, и царя, яко закона, страшаться. Хилон то блажит, где законов слушают, велесловных же ритор не глашают. А той град похваляет, где бесчестие всякся устрашает, гражданин паче закона самого на преступника в книгах писаного и так далее. Вирших полоцкий представляет своему ученику образец доброго начальника. Пастырь сововцами образ предлагает, как о нам жить и в мире подобает. Пастырьчальный знаменует люди, стадо подданных в образном будии. Еда же пастырь стада пресыщает, Овца на пути не лежит, но встает, А ки честь ему хотяще творите. Взаим же пастырь овцы соблюдает И на рамах си блудные ношает. Тако начальник должен есть творите, Бремя подданных крепостно носите, Не презирате, ни за псы имете, Паче любите, яко своя дети. И то в памяти выну содержате, Яко земля тех и его есть мати, Пастырь же злом стадо, Жнет на пасту, женет и внуть града, так и начальник же злом да управит, Винно накажет, невежду наставит, А бачи косин да будет язвити, И дежди давлей есть токма страшити. Виршик описывает добродетели, Приличные державным, прежде всего, благочестие, Потом... Вторая сану начальных прилично есть добродетель в мире необычно, та смирение есть божественное христом Господом в конец сохраненное и мыть начальник в памяти держати яко не веки будет обладать смерть бо пришедши хочет власть отятье с прочими людьми в персти сравнити третье властей добротворения, еже храните им рассуждение во всяких делах а не уповати На единый свой ум вынувопрошати умных советов, Так обувершите, благо вся мощна, а не погрешите. А часа лучше видит неже ока, Никто о себе додержит высоко. В мнозе совете есть спасение В едином уме поползновенье, Четвертое есть добродетель властей, Правду храните, блюсти от напасти Подчиненные и чести давшие, Достойным а не на злато смотрите. Равно, судите, мало и велико, На лице зрете прищает владыка. Неяко сеть им закон добывает, Южа некрепку паук соплетает, Табо животно мало уловляет, больше сеть и те самая терзает. Не буди така, но един суд буди, Всем иже в единой области суть люди. Вирших высказал Полоцкий гососподствовавшие правила тогдашнего воспитания детей. Плевелы от пшеницы жезл тверд отбивает. розга буйства из сердец детских прогоняет. Родителям древянной жезл буде начада, да не страждут железно от судьи града. Уни в дому древянным в детстве он и бити, Неже возросших градским железом казните. Моисей, да не ли же жезл вруцеси держаще? Ничто и наточию жезл древянный бяше, Игда же поверже, в змия превратися, Даже и Моисей его зело устрашися. Так у аще начада жезл в руках бывает, Отчих наказания жезл он пребывает, Не могущ умертвити, аще же пустится из руку, тогда в змея люто притворится. Абебо как грехом, чадо ее склоняют, и теми уязвлений бывшие умирают. Пришелец, достигший важного значения при дворе, явившийся в Москве с опасными преимуществами учителя, оскорблявшими самолюбие старых учителей, Семён Полоцкий не мог не столкнуться с последними, имевшими за собой толпу. Он столкнулся с архиереями, которые опирались на свое важное, Архипасторское значение, а Симеон Полоцкий опирался на свое образование, дававшее ему сильный голос при решении важных вопросов, опирался на свое положение, на свой вход наверх.